Он замолчал. Тишина воцарилась в кабинете на несколько минут, пока мистер Эвери взвешивал всё услышанное. Конечно, история выглядела предельно странной, но зная характер Броутона, его прямодушие и честность, приходилось поневоле верить каждому слову клерка. Сначала босс рассмотрел ситуацию с точки зрения вовлечённости в неё своего пароходства. С одной стороны, если компании поручали доставить хорошо упакованный груз, её не должно интересовать содержимое, будь то мрамор, золото или железнодорожные рельсы, при условии правильного оформления накладных и уплаты положенного тарифа. Контракт предусматривал морскую перевозку груза из одного пункта в другой и передачу его получателю в том же виде, в каком он был отправлен. Если кому-то пришло в голову положить в бочку под видом скульптур крупную партию золотых суверенов, то разбираться в этом должна таможня, но никак не перевозчик. Но с другой стороны, если компании становились известны факты, указывавшие на серьёзное правонарушение, что долг руководства непременно сообщить об этом в полицию. Женская рука в бочке могла быть именно такой уликой, хотя совершенно не обязательно, однако основания для подозрения имелись, а значит, ничто не могло оправдать их сокрытие от органов охраны правопорядка. И мистер Эвери принял решение. «Должен заметить, Броутон, — отметил он, — что вы вели себя очень умно от начала до конца. Сейчас же отправимся в Скотланд-Ярд, где вы повторите свой рассказ властям, и тогда мы сможем сбросить с себя всякое бремя ответственности. Уходите отсюда тем же путём. Поймайте такси и подождите меня на Фенчерч-стрит у перекрёстка с Марк-лейн. Мистер Эвери проводил молодого человека, запер заднюю дверь кабинета, надел плащ и шляпу, а потом вышел во внешний зал конторы компании. Мне необходимо на пару часов уехать, вылкэкс сказал он. Старший делопроизводитель кивнул, но воспользовался случаем, чтобы передать письмо. Всё понял, сэр. Должен сообщить, что в половине двенадцатого вас хотел видеть джентльмен по фамилии Феликс. Он не стал дожидаться, когда вы освободитесь, а попросив лист бумаги и конверт, написал для вас записку. Вот она. Исполнительный директор вернулся в свой кабинет, чтобы прочитать адресованное ему послание. Он был слегка озадачен, ведь в 11:15 предупредил, что будет занят ровно полчаса. Следовательно, мистеру Феликсу оставалось подождать каких-то 15 минут. Вскрывая конверт, мистер Эвери гадал, Почему визитёр не мог потерпеть до встречи, проделав сюда немалый путь от порта. Но в ещё большее изумление мистер Эвери оказался повергнут, обнаружив, что конверт совершенно пуст. Он стоял в задумчивости. Неужели что-то настолько испугало или поразило мистера Феликса, когда тот писал свою записку, что забыл вложить ее в конверт. Или же этот человек просто ошибся, а, быть может, его замысел был таинственен и имеет определенную, пока не ясную, цель? Что ж, послушаем мнение на этот счет детективов Скотланд-Ярда. Мистер Эвери сложил конверт пополам, поместил его в карманную записную книжку и спустился на улицу к такси, в котором его ждал Броутон. Пока они медленно продвигались по загруженным транспортом улицам, исполнительный директор рассказал Клерку о конверте. "Это воистину странно, сэр", сказал Броутон. "Потому что мне мистер Феликс при встрече показался совершенно спокойным, уравновешенным человеком, хладнокровным, ясно мыслящим". Годом ранее их пароходство стало жертвой серии ловко спланированных ограблений, и по ходу расследования мистер Эвери достаточно хорошо познакомился с несколькими инспекторами из Скотланд-Ярда. Одного из них он особенно выделил как проницательного, энергичного детектива, и к тому же человека доброго нрава, с которым приятно было работать вместе. А потому по прибытии в Скотланд-Ярд Мистер Эвери попросил о встрече со старым знакомым и к своему удовольствию обнаружил, что тот как раз сейчас свободен. Доброе утро, мистер Эвери, сказал инспектор Бернли, когда они вошли в его кабинет. Каким ветром занесло вас сегодня в наши края? Доброе утро, инспектор. Позвольте представить мистера Броутона, одного из наших служащих, который должен безотлагательно рассказать вам свою историю. Она, как мне кажется, непременно заинтересует вас. Инспектор пожал им руки, закрыл дверь и придвинул к своему столу два стула для гостей. Присаживайтесь, джентльмены, сказал он. Меня всегда интересуют занимательные истории. Теперь, Броутон, поделитесь с инспектором подробностями своих приключений. Броутон повторил всё слово в слово, начав с прибытия в порт, поведал затем о повреждении крепко изготовленной бочки, об обнаружении в ней суверенов женской руки и о своей беседе с мистером Феликсом. Инспектор слушал его серьёзным видом, сделал пару записей в блокноте, но не вмешивался до тех пор, пока клерк не закончил. Потом произнёс: «Должен с удовлетворением отметить мистер Броутон, что не часто приходится слышать столь четко сформулированные показания». «Которым и мне есть что добавить», — вставил реплику мистер Эвери, рассказав о визите мистера Феликса в контору своей компании и передав сыщику полученный конверт. «Конверт вам оставили в 11.30», — сказал инспектор. «Да». а сейчас уже почти двенадцать-тридцать. Боюсь, дело действительно имеет чрезвычайное значение, мистер Эвери. Вы можете отправиться в порт прямо сейчас? Ну, разумеется. Тогда не станем терять времени. Он пододвинул к Броутону лондонский адресно-телефонный справочник. Поищите в нем этого Феликса, будьте любезны, пока я кое-что улажу. Броутон принялся искать West Job Street, но таковой в районе Tottenham Court Road не обнаружилась. "Я так и думал", сказал Бернли, закончив говорить по телефону. "Отправляемся немедленно". Они только вышли во двор, как подъехало такси, в котором, помимо водителя, уже сидели двое полицейских в штатском. Бернли открыл дверь, они забрались внутрь. И машина быстро выехала на улицу.